Но Анна очевидно нарочно не замечая его, обовратившись назад, что-то говорила, нагнувшемуся к ней стриженую головой яшвину. Картасов вышел, не поклонившись, и ложе осталось пустой. Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унизительное для Анны. Он понял это и потому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая, он знал, собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей. Кто не знал её и её круга, Не слыхал всех выражений соболезнования, негодования и удивления женщин, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своём кружевном уборе и со своей красотой. Те любовались спокойствием и красотой этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувство человека, выставляемого у позорного столба. Зная, что что-то случилось, но, не зная, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, вошел в ложу брата. Нарочно выбрав в противоположной от ложе Анны пролет портера, он, выходя, столкнулся с бывшим полковым командиром своим, говорившим с двумя знакомыми. Вронский слышал, как было произнесено имя Карениной, и заметил, как поспешил полковый командир громко назвать Вронского, значительно взглянув на говоривших. А, Вронский. Когда же в полк? Мы тебя не можем отпустить без пира. Ты самый коренной наш, сказал полковый командир. Не успею, очень жалко, до другого раза, сказал Вронский. и побежал вверх по лестнице в ложе брата. Старая аграфиня, мать Вронского, со своими стальными букольками была в ложе брата. Варя с книжной Сорокиной встретилась с нему в коридоре белитаж. Проведя к книжну Сорокину до матери, Варя подала руку деверю и тотчас же начала говорить с ним о том, что интересовало его. Она была взволнованна так, как он редко видал её Я нахожу, что это низкая гадка, и мадам Картасова не имела никакого права. А мадам Каренина, начала она: "Да что я не знаю? Как ты не слышал? Ты понимаешь, что я последняя об этом слышу. Есть ли злее существо, как эта Картасова? Да что она сделала? Мне муж рассказал. Она оскорбила Каренину. Муж её через ложу стал говорить с ней, а Картасова сделала ему сцену. Она, говорят, громко сказала что-то оскорбительное и вышла. "Граф, вас ваша маман зовёт", сказала княжна Сорокина, выглядывая из двери лож. "А я тебя всё жду". — сказала ему мать насмешливо, улыбаясь. — Тебя совсем не видно. Сын видел, что она не могла удержать улыбку радости. — Здравствуйте, маман. — Я шел к вам, — сказал он холодно. — Что ж ты не идешь ухаживать за Карениной? — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. — Она производит сенсацию. — Я не могу. Из-за неё забывают о патке. Маман, я вас просил не говорить мне про это, отвечал он хмурясь. Я говорю то, что говорят все. Вронский ничего не ответил и, сказав несколько слов княжне Сорокиной, вышел. В дверях он встретил брата. Ах, Алексей, сказал брат, какая гадость, дура больше ничего. Я сейчас хотел к ней идти, пойдём вместе. Вронский не слушал его. Он быстрыми шагами пошёл вниз. Он чувствовал, что ему надо что-то сделать, но не знал что. Досада на неё за то, что она ставила себя и его в такое фальшивое положение, вместе с жалостью к ней за её страдания, волновали его. Он сошёл вниз в портер и направился прямо к Бенуару Анны. У Бенуара стоял Стремов и разговаривал с ней. Денёров нет больше. Они перевелись. Вронский поклонился ей и остановился здоровый со Стремовым. Вы, кажется, поздно приехали и не слыхали лучшей арии, сказала Анна Вронскому насмешливо, как ему показалось, взглянув на него. Я плохой ценитель, сказал он, строго глядя на неё. Как князь Яшвин, сказала она, улыбаясь, который находит, что Патти поёт слишком громко. Благодарю вас, сказала она, взяв в маленькую руку в длинной перчатке поднятую вронский афишу, и вдруг в этом мгновении красивое лицо её вздрогнуло. Она встала и пошла вглубь ложи. Заметив, что на следующий акт ложа ее осталась пустою, Вронский, возбуждая шиканье затихшего при звуках каватины театра, вышел из портера и поехал домой. Анна уже была дома. Когда Вронский вошел к ней, она была одна в том самом наряде, в котором она была в театре. Она сидела на первом у стены кресле и смотрела пред собой. Она взглянула на него и, и тотчас же приняла прежнее положение. — Анна, — сказал он, — ты, ты виноват во всем, — вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, вставая. — Я просил, я умолял тебя не ездить. Я знал, что тебе будет неприятно. «Неприятно — Неприятно? — вскрикнула она. — Ужасно! — не так. Сколько бы я ни жила, я не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной. Слова глупой женщины, сказал он. Но для чего рисковать, вызывать? Я ненавижу твоё спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня, Анна. К чему тут вопросы о моей любви? Да, если бы ты любил меня, как я Если бы ты мучился, как я, сказала она, с выражением испуга, взглядывая на него. Ему жалко было её и всё-таки досадно. Он уверял её в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить её, и не упрекал её словами, но в душе своей он упрекал её. Те те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их, она впивала в себя и понемногу успокаивалась. На другой день после этого, совершенно примерённые, они уехали в деревню.